8. Радионяня Гостиная у нас располагается прямо напротив прихожей и прекрасно просматривается буквально с порога, особенно когда большие высокие двери распахнуты, Настеж. А сейчас именно такой случай. Ну что же, не виноватая я тут не прокатит. Все так же со стаканом лимонада в руке я иду в прихожую. Входная дверь открывается и впархивает Наташка. «Я такая балда, качает она головой, деньги не взяла. Галя хотела занять, но я подумала, что это будет неудо...» Она договаривает заметив Марину. Я оборачиваюсь и... Ну надо же, та стоит одетая и ослепительно улыбается. Будто мне привиделось, что несколько секунд назад она ослепляла не улыбкой, а своими взволнованными выпуклостями. «Ой, Мариша!» Наташа бросает на меня быстрый недоуменный взгляд и тут же снова обращается к своей подруге, расплываясь в улыбке. «Привет!» Я выгляжу недовольным и даже сердитым. По крайней мере, стараюсь так выглядеть. И мне, честно говоря, даже стараться не надо. «На-то!» с легкой укоризной восклицает Марина. «Ну вот, а твой сказал, что тебя часа два не будет, я уже уходить собиралась». «Так и есть», — кивает Наташка. Меня там знакомая ждёт внизу, я на минутку поднялась за деньгами. А я сервис принесла. Какой сервис? Хмурится моя невеста и бросает на меня второй недоумённый взгляд. Будто это моя идея. Ты же сказала, что на новоселье тарелок нет, вот и я и припёрла тебе. У нас на фабрике продавали, Чехословакия, смотри. Она демонстрирует тарелку с синим цветочным орнаментом. Богемия цебулак, лучше английского фарфора. «Красиво», — кивает Наташка и снова смотрит на меня. «Бери деньги и беги», — говорю я. «Неудобно Галю ждать заставлять». «А ты, Марина, иди. Мне прилично надо. Спасибо за тарелки. Они бесподобны». «Сколько стоит?» «Да погоди ты с деньгами. Пусть Ната посмотрит внимательно и решит, надо я или нет». «Но не сейчас, хорошо. Давайте, давайте, девочки». «А ты куда собираешься?» — спрашивает у Наташки Марина. «За покупками? Твой сказал. Можно мне с тобой?» Наташка подвисает, не зная, как отказать. Хотя, может, конечно, она думает о том, как взять её с собой. Нет, качаю я головой. К огромному сожалению, это исключено. Никак нельзя. «А, ну я тогда останусь, сервис распакую», — подмигивает мне она. «Поможешь?» «Пожалуйста, иди домой», — начинаю я терять терпение. Наташа сама распакует. «Давайте уже!» «Вот сучка!» Они наконец уходят, а я ставлю стакан, снимаю телефонную трубку и откручиваю кольцо с микрофона. Амбюшюр, или как там оно называется. Вынимаю микрофонный капсюль, взвешиваю на руке. Капсюль как капсюль. Ничего необычного, блестящий металлический кругляш. Кладу на тумбочку и выкручиваю кольцо со стороны динамика. Динамик вываливается и повисает на двух тонких проводках. Блин, придется вызывать мастера. На самом деле жучки могут быть не только в телефоне. Их где угодно можно поставить. Иду на кухню за отверткой и, вернувшись, снимаю пластиковый корпус телефонного аппарата. Знаю, в телефонную линию можно врезать маленький блочок, похожий на конденсатор, и он будет посылать все мои разговоры на УКВ-приемник какой-нибудь Марины или еще кого. Да, здесь без бутылки не разберёшься. Да и вряд ли Марина пришла бы к Наташке в гости с паяльником. Всё аккуратно, подпаяно и прикручено, никаких скруток проводов, ничего. Ставлю крышку на место, возвращаю в своё гнездо динамик и накручиваю кольцо. Переворачиваю трубку и... Внутри будто что-то сдвигается. Легонько трясу ей, ощущая движение. Переворачиваю микрофоном вниз. А что это у нас такое интересненькое? Из трубки выглядывает проводок. Твою ж дивизию. Аккуратно тяну провод и вытягиваю маленькую хреновинку, обмотанную изолентой и с миниатюрным микрофончиком, пуговкой с дырочками. Такую хреновинку можно меньше, чем за минуту инсталлировать. Вот вы твари! На часовой батарейке, похоже. Батарейка сядет, так всё устройство можно заменить. И сколько их ещё натыкано у меня дома? Марина, Марина. Радиус передачи не слишком большой, значит, пункт прослушивания не дальше 200 метров отсюда, а учитывая толщину стен, наверное, того меньше. Марина, Марина, Маришка. «А не ты ли, милая, Саню с Сеней уработала?» Первый порыв — это растоптать хреновину с микрофончиком, но, подумав, решаю не торопиться. Аккуратно запихиваю это паразитическое насекомое обратно, вставляю на место капсюль и закручиваю кольцо. В кладовой небольшом чуланчике я видел старенькую спидолу. Иду туда, и да, вот она. Беру в руки, но... Но у КВ нет. А если бы и был... Точно, если бы и был, то не полный. Там с ГОСТом какая-то байда, насколько я помню. Короче, нужен импортный приёмник. И, стало быть, нужно ехать в комиссионку. Так и поступим. Я начинаю одеваться, и в это время звонит телефон. Снимаю трубку, подношу к уху, но чувство, что лучше не говорить, а молчать, не даёт поначалу даже «Алло» произнести. Слушаю. Наконец, справляюсь я с собой. Брагин, привет, это Гурко. Здравствуйте, Марк Борисович. Дуй ко мне, есть разговорчик. Сейчас? Да, давай скорее, у меня времени мало очень. ну Вот как времени мало. Раньше, чем через полчаса не получится, говорю я. Ну, ты уж постарайся. Ладно, раз надо, значит надо. Постараюсь. Я захожу в кабинет Гурко, когда он разговаривает по телефону. но Увидев меня, он кивает, машет рукой, мол, заходи, заходи и присаживайся. Закончив говорить, вешает трубку и долгим, внимательным взглядом смотрит на меня. Наблюдает. «Категорически вас приветствую, Марк Борисович», — улыбаюсь я. «Красивый», — качает он головой, — «орденоносец с мордой». Произвол репрессивного аппарата. Гурко хмурится и долго ничего не отвечает. «Ты вот с этим поаккуратнее», — наконец говорит он, «а то уже слухи идут неприятные, про тебя и репрессивный аппарат. Понимаешь меня? Не совсем. Делаю я невинное лицо». «Ну и зря, надо понимать. И желательно с полуслова. Есть такой человек Петр Николаевич Кухарчук. Ты вроде бы с ним знаком. Так вот, он кажется на первый взгляд маленьким и скромным». Кто он там у нас? Зам начальника следственного отдела, мелкая сошка. Но правда ведь, таких у нас миллионы. Исчезнет он с лица земли, никто и не заметит, правильно? Точно, подтверждаю я. Но не все так просто. У него, как говорят осведомленные товарищи, имеется архив. А в этом архиве различные данные на различных людей. И люди эти, как правило, видны деятели в различных областях народного хозяйства. «А в областях управления страной?» Гурко выразительно смотрит, но не отвечает, а идёт по своей программе. «Поэтому держись от него подальше, к нему слишком много различных ниточек тянется, или от него к другим людям?» «Я бы и рад от него подальше, да он сам же лезет, Харёк. Ой, барсук, то есть». Поэтому же его жизнь кажется многим людям важной составляющей баланса и безопасного существования. Если с ним вдруг что-то случится, тяжко представить, что тут начнется. Охота за его архивами. Почему никто еще не попытался ими завладеть? Пытались и не завладели. А другие рисковать не хотят, наверное. И тебе и не советую, ты меня понимаешь? Конечно. Держись подальше. Лучше всего взаимный нейтралитет. Сотрудничество тоже нехорошо. А война и вражда хуже и придумать невозможно, потому что если какой-то человек в этом враждебном противостоянии падёт смертью храбрых, никто о нём и заботиться не будет. Понятно, я объясняю. Он ещё некоторое время разглагольствует на эту тему, а потом поднимается и даёт понять, что аудиенция окончена. Остаётся неясно, говорит ли он со мной как бы из дружеских побуждений или просто хочет отбить желание бодаться с этим барсуком, защищая интересы барсука. А может и свои собственные. Главное, кухаря не трожь, а то будет а-та-та. Ну ок, окей. А-та-та-та-та, мы везём с собой кота». После ЦК отправляюсь на Комсомольский проспект в комиссионный магазин «Буду» средства перехвата покупать. Пока едем, раздается телефонный звонок. «Егорка, здорово, я быстро, а то дорого у нас. Короче, все, выпустили и даже извинились. Ну ты даешь, дитек. Мне Радько сказал, что это ты подсуетился. Благодарю, короче, с меня Магарыч Здорово, дядя ген не надо Могорыч, так хорошо». «Спасибо, что живой, в общем. Ты как там? Не запрессовали тебя в застенках?» «Мы сами, кого хошь, запрессуем. Ладно, доложился, короче. Доча привет, пошёл я отмечать освобождение. Подъезжаем, мы и... Вот это хохма. Рядом с комком небольшой магазинчик, где продаются, тадам, кубинские сигары и ром Можно было не тащить всё с самой Кубы, а прямо здесь, в Москве, затариться. Захожу и... Класс! Никаких акцизных марок, ничего не наклеено. Сделано в Республике Куба. Беру 4 коробки сигары, 8 бутылок рома. Стратегический запас. Буду закреплять за собой репутацию кубинца. В комиссионном выбор неплохой, даже видеомагнитофон имеется. Только что на нём проигрывать советскому гражданину совершенно неизвестно. Ну и ладно, мне не он нужен, а простой транзисторный приёмник. В зале толпятся люди, рассматривают, прицениваются. Здравствуйте, мне нужен приёмник. Обращаюсь я к продавщице, а сам уже всматриваюсь в технику, выставленную на полке. Какой? В итоге я выхожу из магазина с небольшим, но красивым «Нейшнл panasonic. Пи-404. За жалких 120 рубликов. Что ж так дорого? Молодой человек, брать будете? Буду, конечно. Заверните. У подъезда дома стоит Наташкина машина. Ребят, говоря парням, мне нужен полный отчёт по Марине. По наймушиной уточняет талик да, по ней, когда пришла, когда ушла, скажите там милицейским братьям, пусть записывают. Вы там отаетесь, не всегда на месте бываете, а они постоянно здесь, хорошо? Пообещайте премию небольшую. Ну что, спрашиваю я, заходя домой. Наташка стоит в шикарном темно-бирюзовом брючном костюме и в туфлях на сумасшедшей платформе. «Берет прекрасен, восклицаю я. Как же тебе идёт?» «Какой берет?» — не понимает она. Это цитата из «Трёх мушкетёров». Значит, я восхищён. «Надеюсь, это не единственная покупка?» «Нет», — смеётся она и показывает на целый ворох одежды на диване. «Точно не единственная. Галя меня заставила, я не виновата. Тебе, кстати, тоже кое-что купили». «Отлично». «Давай, позвони своему батюшке, а потом я лягу на диван, а ты устроишь небольшую примерку и дефиле». «Его выпустили?» — загораются Наташкины глаза. «Говорит, что выпустили». Она подлетает к телефону и начинает набирать номер. «Не так быстро, не так быстро». «Я забегаю в ванную и включаю приемник. Переключатель в положении УКВ-1. Так». Кручу ручку. В ванной я прячусь для чистоты эксперимента. Вдруг ещё где-то есть жучки. Тогда можно спалиться, прослушивая телефон там, где стоит другой микрофон. Кручу, кручу, верчу, обмануть хочу. К шорохе, щелчки и потрескивание. Вещание в этом диапазоне не ведётся, так что ни маяков, ни юностей здесь нет, а только частные переговоры граждан. Опа! Есть! «Я орию, что молоток!» — раздается нетрезвый голос Гены. «Да вы нарезались, ваше благородие!» «Отмазал батю твоего!» «Пап, ну ты как это все перенес-то?» «Худо было, дочка, худо, но я перетерпел, и вот...» «А Егор, ты его, пожалуйста, обними, вот так, крепко-накрепко, он у тебя молодец, а ты сама...» «Ну вот, что и требовалось доказать». Я кручу дальше, но больше никаких голосов не нахожу. А вот щелчки, которые могут свидетельствовать о других источниках радиосигналов, нахожу. Наташка заканчивает разговор и заглядывает в ванную. Ты чего здесь? Да вот, купил приемник японский, разбираюсь. В ванной? удивляется она. Ага, чтоб тебе не мешать. Ты ж там разговаривала. Егор, слушай. Да, растея на Как тебе Марина? Марина? Отвлекаюсь я от приёмника и внимательно смотрю на Наталью. В каком смысле мне она как? Ну, пожимает она плечами. Вообще? Вообще-то не очень. Я на тебя давить не хочу, но был бы рад, если бы ты с ней общалась поменьше. Это ещё почему? Хмурится она. но потому что мне кажется, что она не та, за кого себя выдаёт. Хм, чепуха какая-то. Я не в этом вообще смысле спрашивала. Я, конечно, хочу показать подслушивающее устройство, но боюсь, что, будучи очарованной своей подругой, Наташка может не поверить, что это Маришка туда его засунула. — У неё есть теория, — говорит Наталья, прикусывая губу, — что, как бы это сказать, что мужчины по своей природе полигамные. — Какие-какие, — поднимаю я брови. «Откуда она слова-то такие знает?» «Полигамны — это значит, что они предпочитают иметь рядом с собой несколько самок. Вернее, не несколько, а много, насколько это возможно». «Её к этому выводу печальный личный опыт привёл, спрашивая. Да при здесь? Это просто природа. То есть мужчина является просто человеческим самцом, так что ли? И невластен над собой, да?» «Любовь и преданность — это у девушек, а у парней полигамия, да?» «То есть, по-твоему, когда я вижу какую-то девицу, у меня первая мысль залезть ей под юбку?» «Ну, почему сразу ты? Как это?» «Мне кажется, ты этот разговор как раз обо мне ведёшь, нет?» «Ты сам его перевёл на себя», — мотает она головой. Но ты же сказала вообще о мужчинах, а я по странному совпадению отношусь как раз к ним». К присутствующим разговоры никогда не относятся. «Да? Ну хорошо, значит, тебе повезло. Тебе достался единственный моногамный мужчина на земле». «Поздравляю с этим нас обоих». «А почему ты впустил Марину, когда меня не было? Ты даже ей сказал, что меня долго не будет». «Во-первых, Наташа, мне не нравится, когда мне задают странные вопросы с каким-то подтекстом». Говорю я спокойно, пристально глядя ей в глаза. Во-вторых, она наглая, как танк, припёрла свой сервис, типа «пусти, пусти, сейчас уроню». В-третьих, чтобы она не решила тебя ждать, я сказал, что ты придёшь скоро Впрочем, если тебя что-то беспокоит, сделай так, чтобы мы эту наглую тётю больше никогда не видели. «Почему мы в ванной разговариваем?» «Потому что ты зашла ко мне в ванную», — пожимаю я плечами. «Дело в том», — вздыхает Наташка, — «что она мне сказала, что ты...» Ну, как бы с ней заигрывал. Вот сука! Всё, Наташ, больше на эту тему мы не разговариваем. Или у нас любовь и доверие, или тухлые разговоры и нелепые подозрения. Нет, я могу понять, если это природное. Я не знаю, явления, что ли? Никаких явлений нет. Зато это очень хорошо характеризует твою новую подругу. А по-моему, это не столько её характеризует. Начинает она, но не договорив, и выходит из ванной. «Отлично! Вот этой девчачьей херни мне только не хватало! Я тоже выхожу из ванной, и не только из ванной. Я выхожу из квартиры и спускаюсь в пункт охраны. Алик, пошли в машину, сходим, мне позвонить надо». Алик быстро выходит и идёт вместе со мной. Садится, заводит мотор, включает обогрев. Я звоню Ферику и спрашиваю... Может ли он найти мне хорошего слесаря, способного открыть дверной замок? А то я как бы забыл ключи. «Могу, конечно», — усмехается фархат Шарафович. «Надо немного времени только. Тебе когда?» «Да точно сказать не могу. Тут подгадывать надо». «Ладно», — отвечает он, помолчав. «Я тебя понял. Перезвоню». «Только не на домашний, хорошо?» «Почему?» — настораживается он. «Ну, там есть и нюанс один. В общем, перезвоните в машину, пожалуйста». Я вешаю трубку. «Алик, Марина Наймушина сейчас у себя?» — спрашиваю я. «Вы ведёте дневник её приходов-уходов?» «Начали вести, да», — отвечает он. «Сейчас её дома нет. Она ушла минут двадцать назад». «Понятно», — киваю я. «Сейчас бы к ней вломиться. Да только дверь надо открыть так, чтобы не оставить никаких следов». «Егор», — говорит Алик, — «ты слесаря спрашивал, я замки без проблем умею открывать». «Умеешь?» — удивляюсь я. но смущается он. «Раньше хорошо умел. Давно когда-то. Только не тренировался тоже давно. Но, думаю, обычный дверной замок открыть смогу». «Ну ты даёшь», — радуюсь я. «Так пошли попробуем, только чтоб не царапинки, понял?» «Тебе что надо для этого?» «Отмычки», — кивает он. «И где их взять?» — разочарованно спрашиваю я. «У Костяна? Ну, у мента есть при себе, он их всем показывает. У вора какого-то там отобрал». «Отлично. Скажем, дверь в кладовку открыть надо». Мы возвращаемся в дежурку. Пока Алик уговаривает Костяна дать ему отмычки, я отзываю лёшу в сторону и ставлю задачу. Если пойдёт Марина Неймушина, нужно позвонить к ней в квартиру, дать два звонка и повесить трубку. Номера телефонов всех жильцов у них имеются. «Так точно», — отвечает он. «Ну и хорошо, раз точно. Мы с Аликом поднимаемся наверх. Я остаюсь на Таси у лифта, а он идёт к двери Марины. На всякий случай нажимает на кнопку звонка и ждёт. Блин, зачем делать такие громкие звонки? Такое ощущение, будто он на весь дом трезвонит. «Царь колокол в натуре». Дверь никто не открывает, и Алик, опустившись на колени, начинает колдовать над замком. пс дает он сигнал через несколько минут. «Уф, получилось!» Теперь самая ответственная часть задания. Я подхожу к двери и делаю несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. «Вроде нормально, хотя сердце колотится. Иди вниз». Тихонько говорю я. Если Марина появится в ближайшие полчаса, задержи ее, поговори с ней. Понял. Отвечает он и уходит. А я остаюсь. Как вор, оглядываюсь по сторонам и приоткрыв дверь, вхожу внутрь. Квартира практически как у нас, только из двух комнат. Ладно. Ладненько. Хорошо, хоть у нее собаки нет и кошки. Вроде бы нет. По крайней мере, никто на меня не бросается. Я захожу в гостиную. Стенка, диван, ковер на стене три богатыря. Выглядит очень обычно. Захожу в коридор и иду в спальню. Ух ты, в дверь врезан замок, но она приоткрыта. Заглядываю и... бинга. На письменном столе стоит радиоприемник и подключенный к нему здоровый катушечный магнитофон. Катушки крутятся, работают, пишут. Тут же лежат наушники. Подношу к уху. «Нет еще», — тихонько говорит Наташка. «Не померил. Он только что пришел и опять куда-то убежал». «Ну ладно», — отвечает Галя. «Привет, передавай, позвони, потом расскажи. Мне же интересно». Галя услышно гораздо хуже. Голос звучит глушь и раздается шипение, но разобрать все равно можно. «Вот же ты, сучка, Мариша!» Стоит мне сказать: "О, а ты уже в курсе?" Радио няня, блин. Радио няня, радио няня, есть такая передача. Радио няня, радио няня, у неё одна задача: чтобы все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем троллялятам было веселей. В этот момент в прихожей начинает звонить телефон. Громко и резко. Я аж подпрыгиваю. фу Один звонок, второй звонок и тишина. Всё, надо уходить быстро. Выхожу из комнаты и прикрываю дверь, приводя её в первоначальное положение. Хорошо. Следов на полу, надеюсь, я не оставил. Тоже хорошо. Окей, оглядываюсь. Вроде норм. Да, так всё и было. Кухню и ванную не успела осмотреть, но главное увидел. Опять-таки хорошо. Погнали. Тихонько открываю дверь, выхожу и... Твою дивизию. Практически нос к носу сталкиваюсь с... Наташкой. Она обалдело смотрит на меня и хлопает глазами. «Зачем ты к ней ходил?» — чуть не плача спрашивает она.